фон Буссов обещал мне содействие, меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. Шепот. Петлюра по моим расчетам тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка.